Дыхание Фёдора пошевелило завиток волос у меня на виске. Я почувствовала забытое волнение. Близость сильного, уверенного в себе мужчины, романтическая темнота. Все это заставляло чаще биться мое сердце, наводило на несвоевременные мысли. Захотелось вдруг оказаться с ним в уютном зале небольшого ресторана, чтобы играла тихая музыка, и официант, неслышно кружа вокруг, ставил на стол свечу и бутылку вина. Между нами как будто протянулись невидимые нити, словно золотая паутина опутала нас. Кровь прилила к моему лицу, дыхание участилось от нарастающего волнения. Федор смущенно закашлялся и слегка отстранился от меня. Должно быть, он тоже почувствовал волнение, и как и я осознал что время и место совершенно не подходят для романтических переживаний. Мы находимся в чужой квартире, куда проникли незаконно, и нас в любую минуту могут застукать. Ну и ладно. Взяв себя в руки, я перевернула газетную страницу. Под ней снова лежала маленькая вырезка. Это было лаконичное сообщение ГИБДД о том, что на шоссе в нескольких километрах от Смоленска произошло столкновение двух автомобилей. Легковая автомашина марки BMW выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель BMW ГП Радунский получил тяжелые телесные повреждения, от которых вскоре скончался. Пассажирка Н. Ч. Волкова, Оделась легкими ушибами. «Радунский!» — возбужденно проговорил Федор тот самый Радунский с алмаза гранильного завода. «Нина Волкова!» — в один голос с ним воскликнула я. «Та самая Нина Волкова, которая вскоре стала Барсовой, а потом превратилась в Ольгу Кочетову». «Кто это такие?» — насторожился Федор. «Волкова, Барсова, Кочетова». «Что за женское трио?» «Не трио, а всего один человек», — отмахнулась я, — «ее уже нет в живых, и вообще это долгая история». Он смотрел на меня подозрительно, и мне пришлось добавить. «Я ведь не расспрашиваю вас о ваших делах, в частности о том, с чем связан ваш интерес к господину Старостину», «И давайте лучше не будем выяснять отношения, а продолжим изучение папки. Позвольте напомнить, мы все же находимся в чужой квартире». Он пробурчал что-то неразборчивое, но не стал настаивать и перевернул страничку. Под ней оказалась вырезанная из газеты фотография. Гроб, цветы, люди в черном, с унылыми и скорбными лицами. Подпись под снимком гласила «Похороны Г.П. Радунского». Но больше, чем подпись под фотографией, меня заинтересовало одно лицо, видневшееся на заднем плане за спинами родственников покойного. Седые виски, красивое ухоженное лицо с холодными пронзительными глазами. «Леонид Старостин!» «Старостин!» — выдохнул рядом со мной Федор. «Значит, он был знаком с Радунским?» «И не просто знаком», — озвучила я свою догадку. Наверняка он тоже был замешан в этой алмазной истории. «Думаю, ты права», — согласился Федор. «Никак мы наконец-то перешли на «ты»» или «это просто оговорка». «Думаю, ты права», — повторил он. Те трое, кого арестовали на заводе, — просто козлы отпущения, на которых решили все списать. А настоящими делами заправляли люди поважнее. Радунский, Старостин... «Может быть, кто-то еще». Я перевернула страницу с фотографией. Дальше были уже не газетные вырезки, а листы стандартной бумаги для принтера, заполненные убористым текстом. Заголовок материала сообщал, что перед нами отчет о проделанной работе, а в правом верхнем углу было имя и должность автора отчета – частный детектив Н.Н. Крапивин. Детектив Крапивин сообщал заказчику, что по его заданию прибыл в город Смоленск. «В первой клинической больнице мне удалось установить, что интересующий вас Радунский ГП был доставлен сюда после аварии в тяжелом состоянии и скончался в приемном покое. Несмотря на тяжелое состояние, периодически приходил в сознание. Сопровождал его с места аварии санитар Борсов, который в данное время в больнице уже не работает». По этому Борсову мной проведено расследование, результаты которого сообщаю. Вскоре после гибели «Р» санитар Барсов женился на гражданке Волковой. Та самая Волкова, которая была в машине «Р» в момент аварии, так что случайность исключается». Через месяц после заключения брака Барсов был арестован за убийство некоего Васильева и в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении номер 3417. Предлагаю посетить Барсова в исправительном учреждении. Ниже была короткая приписка, сделанная от руки. «Я установил, что убитый Барсовым Васильев работал на вас». Поскольку дело становится крайне опасным, настаиваю на увеличении гонорара. Следующий лист был подписан тем же детективом Крапивиным. Судя по всему, он сумел договориться с заказчиком и отправился по его поручению на зону, где отбывал срок злополучный санитар Борсов. Мне удалось получить свидание. Общее впечатление. Борсов человек пьющий, раздражительный, неадекватный. На контакт идет крайне неохотно, замкнут, раздражителен, постоянно переводит разговор на свою жену. Утверждает, что это она подставила его, что Васильева он не убивал, но в момент убийства был пьян и ничего не помнит. Считает, что нож с его отпечатками пальцев, который послужил на суде главной уликой, подложила на место убийства жена. На вопросы, связанные с «Р», не отвечает, замыкается и уходит в себя». Ничего конкретного выяснить не удалось. Считаю, что имеет смысл провести расследование в отношении его жены. Следующее сообщение детектива Крапивина было сухим и лаконичным. Бывший санитар Барсов вышел на свободу раньше срока по условно-досрочному освобождению и в связи с плохим состоянием здоровья. На свободе прожил совсем недолго и через четыре месяца после освобождения умер от двухстороннего воспаления легких. Н.Ч. Барсова, добрачная фамилия Волкова, погибла при аварии круизного теплохода «Жуковский». В связи со смертью основных фигурантов дальнейшее расследование считаю нецелесообразным. «Детектив-то дал маху!» — воскликнула я, дочитав донесение. Нина Борцова вовсе не погибла. Она поменялась документами со своей соседкой по каюте и снова сменила фамилию. «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Фёдор. «Нельзя ли поподробнее?» «Вообще-то тебя эта история не касается», — резко ответила я. «Меньше знаешь — крепче спишь». Федор явно обиделся. Он отодвинулся от меня в темноту и мрачно проговорил. «Ну вот, как всегда. Только я подумал, что между нами возникло доверие, и тут же мордой об стол. Нет, все таки женщинам никогда нельзя доверять». Мне стало стыдно. В самом деле, он ничем не заслужил такого хамского отношения. «Ладно уж», — велась я. «Конечно, это мое личное дело, но так и быть. Расскажу». «Только уж и ты объясни, что у вас за дела со старостиным и как ты оказался в этой квартире». И я поведала ему трагическую историю, в результате которой за мной гоняется милиция, а я пытаюсь найти настоящего убийцу Ольги, чтобы снять с себя обвинение в ее убийстве. Во время моего рассказа Федор сидел молча, внимательно слушая. Поскольку в темноте я не видела его лица, мне стало казаться, что я одна в комнате и разговариваю сама с собой. Правда, от этого мне было только легче, уж перед собой-то можно быть совершенно откровенной поэтому я рассказала много лишнего. И про свое неудачное замужество, и про подлое поведение мужа, и про сцену в ресторане. Наконец я закончила, и в комнате наступила тишина. «Эй!» — окликнула я Федора. «Ты здесь?» «Бедная!» — проговорил он из темноты, и мне показалось, что голос его дрожит от сочувствия. «Как же тебе досталось!» Он внезапно придвинулся ко мне, крепко прижал меня к себе и стал гладить по голове. Видите ли, его внезапно провела на жалость. «Конечно, приятно, когда тебя жалеют, но не в такой же форме. Что я ему, обиженный ребенок или собака?» Тут я вспомнила про Бонни, которого совершенно забросила, и осторожно высвободилась из объятий Федора. «Все это очень мило» но мне кажется, нам пора отсюда сваливать, а то как бы нас здесь не застукали. Свою историю расскажешь мне по дороге. Надеюсь, до дома ты меня довезешь? Помнишь, на Васильевском ты меня один раз туда уже возил? Конечно. Он встряхнулся, как пес после купания. Только нужно навести здесь порядок, ликвидировать следы нашего посещения». Мы положили все материалы обратно в сейф, прибрали за собой, как могли, учитывая темноту, и покинули квартиру. Машина Федора стояла за углом. Я села рядом с ним, и мы поехали на Васильевский. По дороге Федор рассказал мне свою историю про контракт, который у него хотели отнять, про то, как его шантажировали, считая, что похитили его жену. Впрочем, эту часть истории я знала получше его, можно сказать, испытала все на собственной шкуре. А заодно он нечаянно рассказал мне, что был уже три раза женат, но с женами ему каждый раз не везло. Честно говоря, тут я не очень-то ему поверила. «Покажите мне такого мужчину, который, пытаясь приударить за понравившейся ему дамой, станет хвалить свою жену. Все они говорят, что с женами им не повезло» что те их не понимают, не любят и не заботятся о них. Далее следуют вариации в зависимости от ораторских способностей индивида. Таким образом, Федор ничем не отличался от основного контингента мужиков. Правда, развить эту увлекательную тему он не успел, поскольку мы уже приехали. «На этот раз я не вышла на улицу и не потащилась через проходные дворы в гараж» а попросила Федора довести меня до самого дома и пригласила его зайти к дяде Васе. Этот человек очень опытный, сообщила я, заметив, что Федор слегка поморщился. Он поможет нам разобраться в алмазной истории вообще. У него связи. В дверях нас, естественно, встретил Бонни. Меня он чуть не свалил с ног, а на Федора неприязненно зарычал, но дальше этого дела не пошло. Дядя Вася очень волновался, но не стал выговаривать мне при Федоре. Он слегка удивился, что я без спроса притащила к нему в дом незнакомого мужчину, но когда услышал про Старостина, удивляться перестал. «Всякое бывает», — сказал он, усадил нас за стол и напоил горячим, крепким, сладким чаем. Я за чаем рассказала ему о своих сегодняшних открытиях. Правда, Федор пытался меня остановить, кашлял, делал страшные глаза и пинал под столом. Но я делала вид, что не замечаю его сигналов и рассказала всю историю сначала и до конца. «Ну, и что вы обо всем этом думаете?» — спросила я дядю Васю, поставив последнюю точку в своем рассказе. «Думаю, что алмазы где-то здесь», — заявил он после короткой паузы что значит здесь удивленно переспросила я где здесь в один голос со мной воскликнул федор все сходится вот послушайте как я представляю себе эту историю дядя вася неторопливо налил себе еще чаю я начну от печки Старостин с радунским камни воровали достаточно долго Потом свалили все на мелких исполнителей. Может быть, у них был еще какой-то влиятельный сообщник. Радунский попытался кинуть своих подельников и присвоить алмазы себе, но ему не повезло. Он попал в аварию. Впрочем, авария вполне могла быть подстроена его сообщниками, которые тоже не хотели делиться, но не знали, что он успел спрятать камни. Перед смертью... Он что-то сказал сопровождавшему его санитару Борсову. Теперь на сцену вышла наша знакомая Нина, она же Ольга. Она вышла замуж за Борсова, сменила фамилию и попыталась вытянуть из него, что сказал перед смертью Радунский. Удалось ли ей это? Не знаю. Но подозреваю, что нет, несмотря на то, что женщина нахватка и целеустремленная, была. Тем временем... Старостин с компанией что-то пронюхали и подослали к Борсовым своего человека, чтобы разузнать, что им известно об алмазах. Что там между ними произошло, не знаю, но тот человек был убит, а санитар Борсов загремел на зону. Она его подставила, влезла я. Об этом в той папке написано. «А наша знакомая», — продолжал дядя Вася, — «пока еще под именем Нины Барсовой с горя отправилась в круиз на Жуковском». Там она в очередной раз сменила имя. На этот раз основательно. Прежнее имя похоронив на дне морском и сошла на берег совершенно другим человеком. Ольгой Кочетовой. И куда же она направилась? Правильно, сюда, в Петербург. А что это значит?» Как я и сказал вначале, камни спрятаны где-то здесь, но она не могла до них добраться. Если бы не это, наша знакомая давно бы отправилась куда-нибудь подальше, в теплые края. Кстати, то, что старостин тоже крутится поблизости, еще одно очко в пользу нашей версии. Итак, новоиспеченная Ольга Кочетова живет в Петербурге, пытается найти камни, в то же время устраивается на работу, делает карьеру и заодно теска разрушает твою семью. Но тут она случайно сталкивается со старостиным. Представляете его удивление? Он-то был уверен, что она давно умерла. А она здесь, буквально у него под носом. Понятное дело, он не смог удержаться, выследил ее, прижал к стенке и попытался узнать все, что ей известно об алмазах. Не знаю, сумел он из нее что-то вытрясти или нет, но для нее эта встреча закончилась трагически. Старостин ее убил, да еще обставил все так, чтобы подозрения пали на тебя. Но я его прежде и в глаза не видела. Что он имел против меня? «Ничего, тезка. Просто ему опять нужен был козел отпущения. Как тогда, в Смоленске? А ты как раз подвернулась?» «Ну, не знаю. Я повернулась к Федору. Ты что об этом думаешь?» «Если ее не убил, то доказательств никаких нет», — вздохнул Федор. «А так бы здорово было на него милицию напустить. Только ведь все равно...» Он отмажется. Мне снилось, что я снова иду по своему разоренному саду. Впереди меня движется какая-то призрачная женская фигура, которая манит меня, зовет меня за собой. Я пытаюсь остановить ее, спросить, кто она такая, что ей нужно, но не могу вымолвить ни слова, не могу раскрыть рта и молча иду за призрачной незнакомкой. Она даже не идет, а скользит над садом, Над нестриженным запущенным газоном, густо поросшим наглыми сорняками, скользит, не касаясь травы ногами, я послушно иду за ней. Я иду мимо пожухлых стеблей тюльпанов, мимо съеденных улитками колокольчиков, мимо, мимо, не обращая внимания на повалившиеся в беспорядке золотые шары, На голые, сухие стебли шпорника я следую за таинственной фигурой дальше и дальше и уже понимаю, куда она меня ведет, к розарию. Но и здесь она не останавливается. Она минует увядшие чайные розы и поникшие плетистые, проходит мимо белых и розовых и подходит к моей любимице, чудесной, бледно-сиреневой розе сорта «Голубая луна». Здесь она останавливается и указывает мне на розы. Нет, не на розы, а на землю под ними. Что? Что ты хочешь мне сказать? Шепчу я непослушными губами, но незнакомка тает, как туман под лучами утреннего солнца. Я просыпаюсь от бьющего в глаза света. не сбиты, подушка свалялась в бесформенный ком, одеяло свешивается на пол. Я смотрю на часы. Уже половина десятого. Где же Бонни? Почему он не разбудил меня раньше? Судя по особенной гулкой тишине, я вообще одна в квартире. Наверное, дядя Вася решил дать мне отоспаться после трудного вчерашнего дня и ушел с Бонни на утреннюю прогулку. Конечно, это очень мило с его стороны, но я почувствовала легкий укол ревности. Похоже, они очень сдружились, и я Бонни больше не нужна. Я порывисто сажусь на кровати и вспоминаю свой сон. Что же хотела показать мне незнакомка? На что она так упорно указывала, к чему пыталась привлечь мое внимание? Но почему, собственно, я так серьезно отношусь к своему сну, почему пытаюсь в нем разобраться? Надо поскорее забыть его и заняться насущными делами. Но сон не дает мне покоя. Я все еще вижу жест призрачной незнакомки, указывающей на землю под розами. И тут меня осеняет. Я слышала, что много замечательных открытий было сделано во сне. Менделеев увидел во сне свою периодическую систему. Другой химик, Кекуле, увидел формулу бензола. Английскому поэту Колриджу приснилась целая поэма. Но и я разгадала во сне удивительную загадку. Как я сразу не поняла. Ведь в тот последний раз, когда я была в своем саду, я сама с удивлением разглядывала землю под розами, потому что под ними вся почва была густо посыпана сосновыми иголками. А вчера дядя Вася сказал... Он сказал странную вещь. «Те алмазы, из-за которых столько всего произошло, спрятаны где-то поблизости». А где еще Ольга могла спрятать камни, как не в собственном саду? Ну да, я теперь нисколько не сомневалась. Она зарыла алмазы под моими розами и присыпала их сосновыми иголками, чтобы не забыть это место. Спрятала до более удобного момента, но не успела воспользоваться ими, потому что ее убил старостин. Меня буквально затрясло от возбуждения. «Скорее, скорее поехать туда, в свой загородный дом, и найти эти злополучные камни».